Глава 5. Дни, последовавшие за попыткой отравления, превратились в неделю, сплетаясь в тугой узел из страха, подозрительности и странного тревожащего спокойствия. Моя комната стала моей крепостью и моей тюрьмой одновременно. За дверью теперь круглосуточно дежурил Рорик и его люди. Я была самой охраняемой женщиной в северных землях, и эта охрана давила на меня не меньше, чем враждебный слуг до этого. В эти долгие тягучие дни, когда единственным развлечением было смотреть в окно на заснеженные горы, ко мне стали все чаще возвращаться воспоминания. Не те, что принадлежали этому телу, этой жизни, а мои собственные, настоящие. Елена из небольшого города, девушки, которая любила играть с друзьями в бильярд, девушки, у которой была мечта отправиться в кругосветное путешествие, девушки, что переходила дорогу и увидела несущийся на нее автомобиль. Последнее, что я помнила из той жизни — ослепляющие фары, висп тормозов и странное, почти философское спокойствие. Значит, все. Вот так глупо и обыденно заканчивается моя жизнь. А потом наступила темнота. Очнулась я внезапно, словно от удара. Секунда непонимания, а потом пришло осознание, что я задыхаюсь. Что-то тяжелое навалилось сверху, грудь сдавилась, словно железным обручем, и было трудно дышать. Я начала отбиваться, выворачиваться из-под тяжести, царапать все, до чего могла дотянуться. И тяжесть вдруг исчезла, а я судорожно втянула воздух. Но в тот же миг раздался истошный женский крик, а следом прозвучал грубый мужской голос. «Разберись с ней!» Рывком сев, тяжело дыша, я попыталась подняться, но мир перед глазами поплыл. Сильные руки меня придержали, и чей-то голос заботливо проговорил. «Госпожа, вам нельзя вставать, выпите! И губам поднесли кружку с водой. Только через два дня, когда боль утихла, а мысли прояснились, я поняла всю нереальность происходящего. Елены больше не существовало. Теперь я была Леоной из рода Доэрти, выданной замуж за своего исконного врага Кирана Магуайра. Память этого тела возвращалась постепенно. Сначала ощущение. Суровое лицо отца, но оно всегда смягчалось, когда он называл меня своим «солнышком». Вспоминалось, как терпеливо учил меня читать древние книги в своей библиотеке, как обнимал после ночных кошмаров. Запах рос в замковом саду, где мы гуляли вечерами, и он рассказывал мне о долге перед народом. Сладкий вкус меда, которым меня поили в детстве от кашля, а он сидел рядом и рассказывал сказания о богах и героях. Потом эмоции, любовь к отцу, который, несмотря на политические игры, действительно дорожил мной. И самые сильные из них, въевшаяся в душу, ненависть ко всему, что связано с именем Магуайр. Первое время я думала, что схожу с ума. В голове смешались две разных жизни, и я не могла понять, что принадлежит мне, а что Леоне. Я помнила, как варить кофе в турке, но знала и то, как вышивать шелком по бархату. Понимала, что такое смартфон, и одновременно различала лекарственные травы по одному запаху. Мои руки сами знали, как правильно держать меч, хотя Елена в жизни ничего тяжелее сковородки не поднимала. Постепенно два потока воспоминаний начали сливаться воедино. Граница между Еленой и Леоной размывалась с каждым днем, и вскоре я уже не могла сказать, где заканчивается одна и начинается другая. Но какой бы личностью я ни была, реальность оставалась неизменной. Я находилась в замке врага, окруженной теми, кто видел во мне угрозу и главным напоминанием об этом стал мой постоянный страж. Рорик, вседовласый ветеран, стал моей тенью. Он был молчалив и непроницаем, как гранитная скала. Его лицо, покрытое сетью шрамов, не выражало эмоций, но я чувствовала его недоверие. Для него я оставалась дочерью врага, которую нужно охранять только потому, что так приказал господин. «Сколько человек вы потеряли в войне с моим отцом?» спросила я его однажды. «Достаточно, чтобы помнить», — ответил он коротко, окинув меня тяжелым взглядом. «И теперь вынуждены защищать дочь того, кто их убил». «Я выполняю приказ лорда», — отрезал он. «Больше ничего». В его голосе не было ненависти, но и тепла тоже, только суровая солдатская дисциплина. Он проверял мою еду, словно ожидая найти яд в каждом куске хлеба, входил в комнату без разрешения, высматривая угрозы в каждой тени. И я понимала, для него я была не госпожой, которую нужно защитить, а опасным грузом, который нужно доставить в целости. Мои отношения с Кираном тоже изменились. Он больше не врывался в мои покои с плохо скрываемой яростью. Теперь он приходил почти каждый вечер после того, как заканчивал свои дела, и мы сидели у камина, разделенные неловким молчанием. Он рассказывал о ходе расследования, точнее, о его отсутствии. Заговорщик словно растворился в воздухе, не оставив никаких следов, кроме трех трупов на стене и горстки золотых монет с гербом моего «Ее отца». «Мои гонцы вернулись с границы», — сказал он однажды, глядя в огонь. «Его лицо в отцветах пламени казалось уставшим и жестким. Твой отец клянется всеми богами, что не имеет к этому отношения. Он называет это провокацией, призванной очернить его имя». «И вы ему не верите?» — спросила я, с удивлением отметив, что в моем голосе нет яда, только усталый интерес. «Я не верю никому, кроме себя и, может быть, Рорика». Он перевел на меня свой тяжелый взгляд. Но я верю в факты. А факты таковы, что кто-то в моем замке хочет твоей смерти. И я до сих пор не знаю, кто это. «Все просто. Все ваши люди хотят моей смерти», — ответил я с горьким смешком. «Полагаю, они решили, что мир будет прочнее без наследника от дочери врага». Эту версию я рассматриваю в первую очередь. Поэтому виночерпий, повар и стражник больше никого не отравят. От его спокойного тона по спине пробежал холодок. Он убил троих, возможно, невиновных, чтобы защитить мою жизнь. Не из любви или жалости, а потому что она была ему нужна. «Вы боитесь, что ваши вассалы взбунтуются против брака с дочерью Доерти, спросила я. «Боюсь». Он усмехнулся, но без веселья. «Я знаю, что они недовольны». Половина считает тебя шпионкой, другая — слабым звеном, который враги могут использовать против меня. Но бунтовать они не посмеют. Пока. В его словах слышалась усталость человека, которому приходится постоянно держать оборону. Не только от внешних врагов, но и от собственных людей. Иногда, оставшись одна, я думала, а что, если все это — лихорадочный бред умирающего разума, Слишком много странностей, слишком много невозможного. Но боль была реальной. Холод камня, запах дыма, вкус незнакомой еды — все это ощущалось слишком живо для галлюцинаций. В один из вечеров Киран принес книгу, сборник северных легенд в потертом кожаном переплете. «Рорик сказал, что ты скучаешь», — бросил он, кладя книгу на стол. «Может, это поможет не сойти с ума в четырех стенах». Я была ошеломлена. Этот жест был настолько неожиданным, настолько человечным, что я не нашлась с ответом. Я просто кивнула, и когда он ушел, долго смотрела на книгу, не решаясь ее открыть. Было ли это проявлением заботы? Или очередной манипуляции, тонким ходом в его игре, цель которой сломить мое сопротивление и получить послушную жену и наследника? Я начала осторожно расспрашивать Эйлу о жизни замка, о его обитателях, о самом Киране. Моя верная служанка стала моими глазами и ушами. Она рассказывала о вассалах, о слугах, о старой экономке, которая управляла этим каменным муравейником железной рукой. Я узнала, что мать Кирана умерла, когда он был ребенком, а его отец был суровым и нелюдивым человеком, погибшим в одной из стычек на границе. Киран стал лордом в 18 лет, и с тех пор вся его жизнь была войной с соседями, с природой, с предателями в собственных рядах. Эта информация не вызывала во мне сочувствия, но рождала странное неохотное понимание. Его жестокость и недоверие к миру были выкованы в огне потерь и предательств. И теперь я, дочь его заклятого врага, была для него лишь еще одной угрозой, которую нужно контролировать. Однажды утром Киран вошел ко мне, уже одетый в дорожный плащ. «Я уезжаю на несколько дней», — сообщил он. «Патруль на Южном Перевале поймал контрабандиста, который хвастался, что может достать любой яд. Возможно, это след». Я почувствовал укол тревоги, который тут же задавило. «Ваше отсутствие меня не огорчит». Он усмехнулся, но в глазах его не было веселья. «Я не сомневаюсь. Но слушай меня внимательно, Леона». Не покидай эти комнаты. Не верь никому, кроме Рорика. Не ешь и не пей ничего, что не принесет Эйла и не проверит он. Поняла? Я не глупа, — холодно ответила я. Он подошел ко мне вплотную. На мгновение мне показалось, что он хочет повторить тот наш первый яростный поцелуй. Но он лишь протянул руку и коснулся кольца на моем пальце. «Береги себя», — прошептал он так тихо, что я едва расслышала и вышел. Я осталась одна. И впервые за все это время тишина в комнате показалась мне не гнетущей, а обнадеживающей. Он уехал. Волк покинул свое логово. И, возможно, это был мой шанс.